«В твоем деле сказано, что ты умеешь управлять беспилотниками такого рода, так?» «Зоя поудобнее поправила шлем на голове». «Да? И знаешь местность?» «По симуляторам?» «Сойдет. Назовем это тренировочной экскурсией. Просто не теряй меня из виду и делай, что я говорю». Дистанционное управление внешними устройствами Ямбуку велось из пультовой помещение не больше каюты Зои. Она осознавала близость тема Хайса на соседнем кресле. В ультра чистой среде ямбуку обоняние работало на все сто. Зоя чувствовала запахи тема. Аромат чистоты, мыла, выглаженного хлопка и его собственный неповторимый запах, напоминающий свежескошенную траву. И, увы, улавливала собственный запах нервозности и нетерпения. Зоя активировала шлем, и пультовая уплыла прочь, хотя не ароматы. Хайс запустил удаленное управление, и две стрекозы взмыли в неподвижный дневной воздух из отсека, примыкающего к посадочному ангару. Хрупкие крылья беспилотников поблескивали фотоэлектрическими хитоновыми ячейками и микроскопическими призмами. Когда стрекозы зависали на месте, их удлиненные тела для стабильности изгибались вниз. Зоя, надевшая шлем и с руками на панели управления, видела то же, что и ее беспилотник. Ямбуку с высоты, просвет в долине с бесконечной глубиной и далью за ним — Сплошные зеленые заросли съели заметными пятнами тени от облаков. Сердце молотом стучало в груди. Пала очередная стена. Между Зоей и Исис стояло множество стен. Но с каждым днем их становилось все меньше. Уже скоро их не останется вовсе. Довольно скоро их будет разделять только неощутимая мембрана ее костюма. Два мира — земная экология плоти и крови и таинственная биосфера Исис — окажутся настолько близки к физическому контакту, насколько технологически достижимо. Зоя страстно жаждала прикоснуться к ее новому миру, почувствовать на теле дуновение его ветров. Ощущение было настолько пронзительным, что она вздрогнула. Темхайс заговорил. Он сидел в пультовой рядом с нею, но его голос, казалось, исходит прямо с ярко-синего неба. «Начнем медленно. Следуй за мной как можно ближе. Если потеряешь мой беспилотник из виду, воспользуйся целеуказателем, чтобы его отыскать. И не бойся задавать вопросы. Готова, Зоя?» Глупо, но она кивнула в ответ. С надетым шлемом он мог увидеть разве что ее стрекозу, точно такой же беспилотник. «Готово!» — запоздала, сказала она. Рука Зои подрагивала над джойстике. Отвечая на дрожь, беспилотник послушно колебался в солнечном свете. «Для начала поднимемся на три тысячи метров, дадим большой обзор». Не успел Хайс договорить, как его беспилотник по спирали начал взбираться ввысь. Зоя быстро направила свою стрекозу по вертикали, не следуя за ним слепо по пятам, но сохраняя дистанцию, демонстрируя свои навыки. В верхнем левом углу шлема поблескивал рубиновый огонек альтиметра. На высоте трех тысяч метров они остановились. Ветер здесь дул сильнее, Из стрекозы покачивались, словно парящие чайки. «Лучшая защита — высота», — пояснил Хайс. «Учитывая стоимость аппаратов, мы предпочитаем держаться подальше от насекомоядных. Опаснее всего авианты. Любая замеченная птица в радиусе километра — красный флажок, по крайней мере здесь, на открытом пространстве. Внизу в зарослях куда сложнее...» Нужно по возможности держаться на расстоянии от деревьев и минимум в 5-6 метрах над землей. Короче, быть на чеку и смотреть в оба». Зоя все это и так знала. «Куда летим?» «К поселению копателей, куда же еще?» «Вот так просто?» «Вот так просто!» Зоя решила, что ей нравится этот мужчина, Тем Хайс. Сенсоры «Стрекоз» фиксировали только аудиовизуальную информацию, они не передавали физического ощущения полета. По мере того, как они двигались на запад, Зоя по-прежнему ощущала давление стула на ягодицы, отчетливо осознавала, что сидит в помещении пультовой. Но изображения, которые она видела, были глубокими, богатыми и стереоскопическими, и она ясно слышала все, что доносится до беспилотников, на такой высоте, как сейчас, только мягкий шум воздуха. Чуть ниже, возможно, услышала бы журчание воды и крики животных. Они пересекли блестящую ленту реки Коппер, названной так предшественником Хайса, в честь своего койперовского клана. Крупные авианты и небольшие хищники, пришедшие на водопой, Сгрудились вдоль песчаного берега, где течение было медленнее и получались заводи. Зоя увидела стадо эпидонтов, нежащихся на солнышке на мелководье. На том берегу лесной полог плотно смыкался снова. Отсюда и до предгорий горы Коппер семенные и споровые деревья колыхались совсем как зеленая простыня. — Все такое знакомое! — прошептала Зоя. «Может, оно и так», — донесся голос Хайса из пустого неба рядом с ней. «С такой высоты может показаться, будто это почти что экваториальная область Земли. Проще простого позабыть, что Уисис — кардинально иная эволюционная история. Наша работа за последние 6 месяцев доказывает, что жизнь оставалась здесь одноклеточной гораздо дольше, чем на Земле. В земных организмах клетка... Белковая фабрика в белковой крепости. Клетки наисис куда защищеннее, эффективнее. Они гораздо сложнее устроены. Они производят колоссальное количество органических веществ и существуют в гораздо более жестких условиях. На макроскопическом уровне во многоклеточных организмах функциональная разница минимальна, имеет значение сложность. «Хищник есть хищник, и его отношение с травоядными очевидны, но стоит спуститься на клеточный уровень, к фундаментальному биосу планеты, и Иисис выглядит куда более чуждой и более опасной». «Я имела в виду местность», — пояснила Зоя. «На симуляторе я летала здесь тысячу раз». «Симуляторы — это симуляторы». Он использует реальные данные наблюдений. Пусть даже и так, ведь чувствуется же разница, когда местность внизу живая. Живая, подумала Зоя. Да, в этом определенно есть разница. Даже лучшие симуляторы — это своего рода карта. Здесь же сама территория, которая движется, изменяется. Один из эпизодов в древнем диалоге между жизнью и временем. Хайс повел ее ниже. Зоя увидела, как в свете полуденного солнца его стрекоза сверкающим бриллиантом блеснула впереди. Дальше лежали предгорья, Поросшие деревьями гребни здесь и там были прорезаны узкими обрывами. По мере того, как местность поднималась все выше, изменялась и растительность. Водолюбивые ползучие деревья, сельфиумы и бочкообразные деревья уступили место более мелким суккулентам, благоденствующим на каменистой почве возвышенностей. Время от времени в завесе возникали объемистые изумрудные лепестки, напоминающие отростки алоэ вера. Про себя Зоя проговаривала латинские названия, наслаждаясь их звучанием, но, жалея при этом что растительность планеты не получила названий из местного языка ИСИС, если такой вообще когда-нибудь существовал. Наиболее близким кандидатом на него были кудахчущие, мычащие вокализации копателей. Но составляют ли они язык в каком-либо общепринятом смысле? Это был один из тех вопросов, на который Зоя надеялась найти ответ. Колония копателей, группа глинистых и грязных курганов на вытоптанной прогалине, оказалась на точно том же месте, что и в симуляторах. Землю усыпали обугленные оспины от погаших костров для приготовления пищи. Хайс сделал вокруг колонии один круг, а затем стал спускаться по медленной спирали, осматриваясь в поисках хищников, которых могли привлечь отвалы породы от копателей. Но вокруг было чисто. Повинуясь импульсу, Зоя круто бросила стрекозу вниз, оказавшись впереди Хайса. Тот не стал ее упрекать, тем более что она осмотрительно держалась в безопасной зоне от него. Зоя не терпилась увидеть копателей. По узкому каналу связи на землю были переданы только фиксированные изображения. Зоя видела множество фотографий, более того, видела кадры дистанционно проведенной аутопсии тела копателя, убитого хищником. Труп доставили роботами и рассекли дистанционно управляемыми медицинскими аппаратами. Кусочки его до сих пор хранились в перчаточных боксах ямбуку, замороженные образцы голубых и красных тканей. Зоя слышала записи вокализации копателей и анализировала их в поисках признаков внутренней грамматики. Результаты были в лучшем случае неоднозначными. Она знала копателей настолько хорошо, насколько возможно для стороннего наблюдателя. Но Зоя не доводилось видеть их вживую. Казалось, Хайс понимает ее азарт и нетерпение. Его стрекоза покровительственно зависла неподалеку. Только не слишком близко, Зоя, и не забывай следить за показаниями. Копатели были наиболее расселившимися поиси с позвоночными. Их обнаружили на обоих главных континентах и на некоторых из архипелагов. Поселения были достаточно сложными, чтобы их было заметно с орбиты. Копатели строили курганы... Извлекали из земли известняк. Их технология была грубой — кремниевые лезвия, огонь и копья. Их язык, если это был язык, был настолько же рудиментальным. Судя по всему, они общались с помощью голоса, но не часто и почти никогда в социальных целях, то есть они подавали друг другу сигналы, но не беседовали». Любому сколько-нибудь более серьезному изучению копателей препятствовали смертоносная биосфера ИСИС, делающая невозможным взаимодействие с ними иначе, чем посредством беспилотников или управляемых роботов, и невозможность узнать, что творится внутри глубоко идущих туннелей, где они проводят приличную часть каждого дня. Зоя опустилась ниже верхушек деревьев, погрузившись в какафонию птичьего гомона. Цветы, напоминающие гигантские синие орхидеи, свисали с верхних веток деревьев. В действительности это были не цветы, а отдельные конкурирующие организмы, паразиты сапрофиты, половые органы которых свисали из бутонов розовыми пальцами, усыпанными медно-красной пыльцой. Зоя спустилась еще ниже, Под сень зарослей в тенистое пространство, где похожие на папоротники растения распустились во влажных зазорах между раскинувшимися корнями деревьев. «Не слишком низко», — напомнил ей Хайнс. «Из пня или дупла может выпрыгнуть тираптор или солнечная ящерка, чтобы раздавить стрекозу между зубами». Беспилотник Зои, мягко стрекача крыльями, завис в обширном затененном пространстве между двумя огромными деревьями Ребус. Сама же она сфокусировала внимание на колонии копателей. Колония была старой, зрелой. По последним грубым подсчетам, в ней нашли приют 150 особей. Население поддерживали участки фруктовых деревьев на западе. Обильная дичь, И текущий сверхогорий коппер чистой ручей. В сезон дождей, скорее напоминающий реку. К западу от колонии располагался луг с чахлыми деревьями-солнечниками, где копатели складывали экскременты и хоронили мертвых. Собственно, колония представляла собой группу курганов из камня и красной глины. Каждый курган был не меньше 50 метров в диаметре. Они поросли кустарником и мицелиями грибов. Туннели были узкими и темными, скрепленными похожей на бетон субстанцией, которую копатели готовили из смеси глины и мела и собственных жидких выделений. На площадке вокруг курганов сейчас были два копателя – которые согнулись над своей работой, словно белые макрицы. Один занимался костром общины, скармливая пламени, опавшие ветки и сухую листву. Второй скоблил в определенном месте длинную палку, копье, время от времени наклоняя ее к огню. Их движения были скупыми. Зоя задалась вопросом, не скучно ли им? Утрамбованная почва была усыпана кремниевыми и каменными осколками. — Нет, не скучно, — сказал Хайс. — Прекрасные животные. Зоя и забыла, что он рядом. При звуке его голоса она вздрогнула. Он слишком близок, слишком глубок. Ее стрекоза закачалась в тени. Один из копателей бросил вверх быстрый взгляд, повращав черными глазами. До него оставалось не меньше 15 метров. Да, прошептала Зоя, но почему шепотом? Прекрасные, я хочу сказать, но не в каком-то абстрактном смысле, прекрасные функционально, прекрасно адаптированные для того, что они делают. Это один из возможных подходов. Зоя пожала плечами. Еще один напрасный жест. Копатели и правда прекрасны, и Зою не больно-то волновало, видит это Хайс или нет. Их сформировала более жесткая, мощная эволюция. Один из копателей выпрямился в солнечном свете, и она залюбовалась универсальностью, которую придала ему Исис. Нечто вроде ожившего швейцарского армейского ножа. Прямой как палка, копатель был полутора метров в высоту. Свод его серой головы, как у черепахи, выдавался из путляра плоти. Глаза, черные и невероятно чувствительные к свету, вращались в глазницах. Верхние конечности с клещами в форме лопаты, которыми они копают, свободно свисали с высоких плечевых суставов. Одна из более мелких рук манипуляторов обхватила новое копье — Многосуставные пальцы зажали древко. Копатель зашевелился, и хрящевые пластинки на брюхе принялись двигаться и раздвигаться, открывая взгляду Зои что-то слишком гибкое для его размера, нечто вроде гигантской многоножки. Клювообразный рот копателя приоткрылся, оттуда вырвалась серия приглушенных щелчков, полностью проигнорированных его компаньоном. «Он что?» Разговаривает сам с собой? — Это старик, — сообщил ей Хайс. — Прошу прощения. — Копатель с копьем. Мы называем его Старик. — Вы что, дали им имена? — Нескольким. Наиболее узнаваемым. Старик — это из-за усов. Длинные белые осязательные усики. Здесь удаленно побывал каждый из ембуку. И большинство не раз. Старик время от времени наносит нам ответный визит. Он приходит к станции. Почему этого не было в отчетах? Информационное ранжирование Дегранпре, подумала она, зоологические данные отложены в долгий ящик ради статистики производства. Раз в несколько дней, как стемнеет, он прокрадывается к периметру станции. И изучает нас, смотрит на роботов, если они на ходу. Значит, мы им любопытны? Ну, конкретно этому копателю, да, может быть. Или, может, мы стоим на пути к любимой заводи, где он рыбачит. Не стоит делать скоропалительных выводов, основываясь на поведении отдельного индивида». Зоя повела стрекозу по неровному кругу, пытаясь вновь привлечь внимание копателя. Старик моментально устремил на нее взгляд. Чувство того, что ее видят, было почти пугающим. Зоя поежилась в кресле пультовой. Кстати, о сумерках, сказал Хайс, ночные насекомоядные начинают охотиться, когда тени становятся длиннее. Скоро нам нужно лететь домой. Но я же как раз здесь, подумала Зоя, я дома.